Стюарт Макбрайт. Меркнущий свет. Посвящается Фионе. Снова. Без кого бы не. Правда, вещь податливая, особенно если приложить к ней руки. Поэтому я должен поблагодарить следующих замечательных людей за то, что они позволили мне исказить их правду и иногда таким образом, что узнать ее стало невозможно. Прокуратуру Абердина за то, что помогла мне разобраться, как работает Шотландская система правосудия. Джорджа Сэнкстера из полиции Грэмпиана за кучу бесценной информации о правилах регламентирующих полицейский распорядок и другие полезные сведения. Мою первую леди морга Ишбель Хантер, старшего ассистента патологоанатома Королевской клинической больницы города Абердина, которая просто суперзвезда, как всегда. Гремпин. район Шотландии, административным центром которого был Абердин, с 1996 года разделен на три округа. Считаю своим долгом высказать особую благодарность Филиппу Паттерсону, который не только чертовски хороший литературный агент, но также и очень хороший друг, и всем остальным в маржах Скрипц, Гуру редакторского дела Джейн и сари Блистательной команде из Харпер Коллинз, особенно Аманде, Фионе, Келли, Джой, Деймону, Люси, Андреа и всем-всем-всем, кто проделал эту великолепную работу по выпуску книги. Келли из Сен-Мартин Пресс и Инги Борге из Тайден за их неоценимый вклад, Джеймсу Освальду за его идеи и фотографии. Возможно, мне следует также поблагодарить Совет по туризму города Абердина за то, что не линчевали меня, когда вышла моя предыдущая книга. Одно может послужить им слабым утешением. По крайней мере, в этой книге события происходят летом. Но больше всего я благодарен моей капризной жене Фионе. Иначе она меня побьет.